Глава 45. Валери. Я просидела все утро, выполняя домашнее задание Андерсона. Написала о каждом нападении, какие испытала чувства и какие испытываю сейчас. Меня поразило спокойствие, с которым я все это делала. Ответы в столбце, что я испытываю сейчас, оказались практически одинаковыми. А что я могу еще испытывать, кроме как узнавать правду? Кому и зачем я нужна? К сожалению, Андерсон не желает заниматься расследованием, поэтому сеанс прошел в обсуждении, с какими эмоциями я справилась, над чем еще могу поработать и, главное, как контролировать свое мышление чтобы эти негативные эмоции вновь не одержали верх. Но мы так и не коснулись того вопроса, на который я так и не смогла сама себе ответить. Время вышло, и мы, очевидно, не узнаем, что бы я делала, если бы не смогла покинуть Эллингтон. Итак, ты стойко все выдержала. я впечатлен. Андерсон аккуратно закрыл мою папку и провел ладонью по обложке. Не все так плохо оказалось. Мне повезло со специалистом. Я расслабилась в кресле, представляя, как начну строить жизнь на новом месте, с новым настроем. «Это для тебя», — Клей положил на стол круглый серебряный браслет. «Регистрируют?» падение пульса и другие жизненно важные показатели. Если твоей жизни будет что-то угрожать, он подаст сигнал, и к тебе прибудет ближайшая помощь, где бы ты ни находилась. Я смотрела с недоверием. Но это лучше, чем всю жизнь сидеть на лекарствах или в страхе не пережить приступ во сне. Не переживай. Валарейме уже широко используется. Это на крайний случай. Ладно. Клей подошел. Я встала со своего кресла. Он взял браслет. Одной рукой обхватил запястье и защелкнул замок. Браслет похож на настоящее серебряное украшение. Клей задержался на моем взгляде и не отпускает руку. «Спасибо, хотя я надеюсь, что оно мне не понадобится». Клей отстранился и отошел взять куртку с вешалки. «Я вчера был у друзей-коллег», — сказал он, повернувшись ко мне и надевая куртку. «Заказали даже не знаю, сколько коробок пиц. Общались, смеялись, смотрели комедию». Я обычно провожу отдых один, и более спокойно, и когда пришел домой, чувствовал такую усталость, но приятную, знаешь, как будто переключился от всего. Я нахмурила брови и представила его другом в компании, а не серьезным врачом. И мы же договорились. Он сделал паузу, ожидая, что я тут же вспомню. «Но нет. Ты выдержишь пять сеансов, а я иду навстречу с друзьями». «Точно». Я щелкнула пальцами. «И одно свидание». «Да, я помню». Опустил он глаза и улыбнулся. «Уже решил, кого позовешь?» «Честно скажу, та девушка, что работает на ресепшене, очень милая. Вообще-то...» Он посмотрел на меня, не поднимая высоко головы. «Я хотел пригласить тебя. Сегодня. На ужин. Ресторан на твой выбор». Я несколько раз открывала и закрывала рот, затем улыбнулась и помотала головой. «Мне кажется, это справедливо», — продолжил он. «Клей, но ведь свидание — это же когда...» Это ни к чему не обязывает. Ты сама так сказала. Точно. Я согласно покачала головой. Вот теперь вспомнила. Тем более я уезжаю и думаю, это хороший повод отметить и завершить этап жизни здесь. Согласен. Мы смотрели друг на друга и широко улыбались. Какое приятное чувство, что ты можешь оказывать влияние на других людей, делать их счастливее. Выбери ты ресторан. Я никогда в них не была, довольствовалась пекарнями. Роскоши во дворце хватало. Может, хочешь другое место? Нет-нет, я ведь буду впервые на ужине в компании с адекватным человеком. Высший комплимент от Валери. Клей засмеялся. Я заеду за тобой. Я съезжу в центр. Заберешь меня оттуда? Через два часа? Отлично. Клей поспешно вышел из кабинета. Я улыбнулась. Кабинет мне получается закрывать на ключ или не надо? Мисс Макклер. Дверь открыл улыбающийся Андерсон. Покиньте кабинет. Я закатила глаза и вслед улыбнувшись побежала в свою палату успеть в душ собраться и найти в центре приличное платье меня вышло проводить медсестра которая делала перевязку и напомнила о других процедурах она обняла меня и сказала ты чудо валерия мне будет не хватать твоей теплоты я крепко обняла ее в ответ с ресепшена Донёсся голос. «Уходит любимая пациентка Андерсона?» С вызовом смотрит девушка, которую я Клею нахвалила как милую. Я пожала плечами и, держа рюкзак за лямки, вышла из больницы. Дыхание перехватило от обилия воздуха. Пять дней я довольствовалась проветриванием в палате. Мимо Проехали три автомобиля и автобус с детьми. В больницу зашли несколько человек. Кто-то говорит по телефону, а другой пытается угомонить ребёнка. По улице бежит собака за молодым человеком. Город жил, а у меня была передышка. И теперь жить буду я. Центр Йорка. Это историческое здание, с модными бутиками внутри. Я заказываю вещи через интернет с доставкой на дом. Даже не припомню, когда здесь была в последний раз. Времени не так много, а нужно выбрать более-менее подходящее платье для ресторана. Я в ресторане-то не была, но по фильмам помню, что вести себя надо, как адекватный человек из элиты. Главный критерий в выборе — быть собой. Никаких каблуков и пышных юбок. Я выбрала платье тёмно-синего цвета. Глаза стали ярче, когда я его примерила. Ещё в палате успела помыть голову, и волосы сейчас, естественно, завиты. Платье не прикрывало плечи, горловина закрывала ключицы, длина, Немного выше колен. Не совсем обтягивающее, но и не свободно. «К этому платью идеально подойдут чёрные туфли», обратилась ко мне девушка-консультант. «Нет, мне подойдёт немного другое. Я заплатила, убрала бирки и побежала в бутик обуви. Знаю, что мне нужно. Сложно сказать». Это кроссовки или ботинки. Чёрный цвет и высокая подошва. Я посмотрела на себя. Идеально. Клей стоит, прислонившись к машине. На нём тёмно-синие брюки. Поверх белой рубашки серый кардиган. На руке часы больше тех, что он носил в больнице. И дороже. «Для особых случаев, значит». «Выглядишь?» Клей развел руками. «Роскошно!» «Да ну!» Я покружилась. «Глаза ярче!» «Спасибо, ты тоже!» Клей открыл дверь машины, и мы за 10 минут доехали до ресторана на окраине города. За ним аллея, набережная, а со стороны стоянки трасса и лес. Администратор проводил нас до столика и принёс меню. Андерсон сделал заказ и отошёл поговорить с кем-то по телефону. "Какие у тебя дальнейшие планы?" спросила я, когда закончила есть основное блюдо. Накануне смотрела его биографию. Он заслуженный врач и явно перспективен. Таких ждут за границей. Я пока не решил. Поступило одно предложение. «Планируешь строить карьеру в психотерапии?» «Да. Поэтому предложили пройти обучение. Это здорово. Ты стольким можешь помочь. Спасибо, что спас мне жизнь. Не только в тот вечер, а помог заглянуть в лицо своим страхом». «Валери». «Мне нужно тебе кое-что сказать, очень важное». Смартфон Клея издал сигнал, и на экране появилось уведомление о сообщении. Он выключил сбоку звук и хотел перевернуть телефон, но нахмурился и поднес телефон ближе. «Извини, подожди минуту». Клей опустился на стул и смотрит в устройство. Губы слегка шевелились, а затем он замер и поднял глаза на меня. Что-то случилось? настороженно спросила я. Мисс Маклер, раздался нарочито довольный голос справа от меня. Кано. Он что, научился обращаться к простым людям? Я не ответила на приветствие и сложила руки в ожидании когда следующие его фразы перечеркнут этот вечер он поднял подбородок и смотрит на меня с ухмылкой какая интересная картина Мой сын без ума от вас а вы в ресторане с другим недавно флиртовали с моим сыном а сейчас довольно клеветы я встала со стула и не боясь посмотрела в лицо я ни с кем Не флиртовала, и то, что вы сейчас видели, не более, чем дружеская встреча. Ах, да. Жаль, что Кайл ушел раньше твоих объяснений. Я бросила взгляд на улицу, метая глазами по одиноким людям. Сердце предало меня, сжавшись и желая найти его и все объяснить. «Простите, сэр», вмешался Клей. «Если вы больше ничего не хотите сказать, лучше покиньте нас. Ваше присутствие неприятно девушке». «Я не имею отношений с вашим сыном», — ровно и решительно произнесла я. «Их никогда не было, и догадываюсь, вы не просто мимо проходили. К чему это все?» «Я слышу, как стучит мое сердце» и в помещении становится жарко. Эшли так переживала, что Кайл сделает выбор в пользу тебя, что пришла ко мне просить помощи. Кано усмехался и произносил каждое слово с удовольствием. Затем продолжил серьезно. «А я сделаю все, чтобы мой сын женился на прекрасной Эшли, а не страдал из-за ошибки молодости и Лизы. Моя рука влепила ему пощечину. Кано только довольно улыбнулся. Что мать, что дочь, Кано потер правую щеку. Только тогда я получил по-другой. — Валере, — прошептал Клей. Он уже стоял рядом со мной. Я метнула глазами и подошла ближе к Каноу. «Никто не смеет меня оскорблять. Я не желаю иметь связей ни с кем из истинской элиты. Прошу позволить мне исчезнуть из вашей жизни». Я развернулась, но Кано еще не закончил. «Думаете, этот человек вас защитит?» Кано указал на Клея. Тот выпрямился и внимательно слушал каждое слово Кано. Врач, с кем вы так нежно общались все это время, передавал Валарим данные о вашем здоровье. Это было поручение Генри в обмен на успешную карьеру там. Я посмотрела на Клея, ожидая что угодно, от смеха, от оброненной Кано глупости, до гнева из-за очередной клеветы. Клей склонил голову на бок и подошел вплотную к нему. Правая рука сжата в кулак. Гвардейцы Кано подняли оружие, но Кано жестом их остановил. «Андерсон, ты также любишь власть, влияние и признание. Ты такой же, как я и мои враги. Как жаль!» что отвечать за всё придется этим детям. «Посмотри на эту девушку», — спокойно сказал Кано, но ни один из них не посмотрел на меня. «Какая добрая, невинная! А ты, прикрываясь заботой и нежными чувствами, воспользовался ей, чтобы устроить себе жизнь». Кано ухмылялся и спокойно ждал когда Клей выйдет из себя. Я подошла, положив руку Клею на плечо. «Клей, скажи что-нибудь». Он посмотрел на меня. В глазах боль и гнев. «Да, скажи ей, Андерсон. Жаль, жаль бедную девочку, что все так плохо с ней поступают». Кано ущипнул меня за скулу. Я отстранилась. Надеюсь, больше от тебе не услышать, Валлери. Мне нужно идти. Много времени на вас потратил. Клей прикоснулся к моей руке и сказал: "Валлери, не уходи. Я все тебе расскажу. Я не ухожу. Я заслуживаю знать. Давай на улице. Мы и так привлекли много внимания". Я молча Направилась в сторону пустующей стоянки, как чувствовала, что когда Кану обратится лично ко мне, это будет катастрофой.